Через три дня гуев опять подает ту же челобитную. — Казал ты ее знающим? — спросил государь. — Показывал, и они находят ее правильную. — Боюсь, Гур, чтоб ты не ошибся. Поищи более следующих, потолкуй с ними поподробнее, и через три дня скажи мне об этом. Прошло три дня. Гуев, несмотря на сомнения царя, Подал свою просьбу снова. Петр принял ее, но заметил, дай Бог, чтоб ты был прав. Дело Гурьева состояло в том, что его сосед, знатный и богатый человек, завладел частью его земли. Дело прошло все инстанции, и, наконец, было прослушано в Сенате. Сенат по знакомству решил дело в пользу противника Гурьева. Государь рассмотрел жалобу последнего. Призвал обер секретаря со своим делом и, проработав над ним всю ночь, нашел гу его правым. Чего ж ты смотрел? Разгневался царин докладчика. Виноват, государь, ошибся, дрожа всем телом, ответил тот. Ошибся, так я тебя вразумлю. И царь вразумил обер секретаря Сената традиционной дубинкою. Назначен был пересмотр дела на следующий день. Вразумленный оберсекретарь прямо от государя, несмотря на поздний час, бросился к старшему сенатору, князю Якову Федоровичу Долгорукову, тоже подписавшему неправильное решение. Долгоруков, в свою очередь, рассмотрел дело, нашел ошибки и наутро вместе с ним приехал в сенат. Приехал государь и тотчас же приказал подать дело Гурьеву. Долгоруков подошел к царю и доложил, что дело и правильное, что сенат решил его не по совести, и что он сам подписал дело у себя на дому, так как по нездоровью в заседании не участвовал, а подписал, доверившись честности своих сотоварищей. В заключение он просил государя простить ему неумышленную вину. Петр, ничего не отвечая, велел перерешить дело. Гуль его вернуть отнятое. Да отобрать от соперника в его пользу столько же земли и 50 душ крестьян. Собер секретаря и сенаторов по 200 рублей с каждого искать штрафу в пользу госпиталей. Царская резолюция заканчивалась так. Так как по закону тому, кто будет неправильно жаловаться на Сенат, назначена смертная казнь то и сенаторы за неправые решения подвергаются той же казни, от которой он не может их избавить, если их не простит Гуев. По выходе из Сената Петр, увидев Гурьева, ожидавшего у крыльца решения, и потрепав его к по плечу, сказал шутливо «Поди домой и ешь щи чесноком». Сенаторы были поражены приговором государя, думали, рядили и ничего иного придумать не могли, как призвать Гурьева и просить у него прощения. Долгоруков послал за ним собственную одноколку. Недоумевающий Гурьев пошел в парадную залу в доме князя и был еще более поражен, когда важные вельможие и сенаторы окружили его и с поклонами стали упрашивать отпустить им всю вину. Растерявшийся Гурьев кланялся во все стороны и каждому порознь невнятно лепетал. Бог простит ваше сиятельство и ваше превосходительство. Сенаторы одарили Гурьева за снисхождение подарками, а князь долгоруков поехал доложить государю. Хорошо, сказал Петр. Счастливы, что попали на доброго человека. А то я показал бы вам, как нужно поступать теми, которые вместо того, чтобы быть примером правосудия, сами его нарушают. Потом государь послал за Гурьева. Думаю, что царь прогневался на него за прощение сенаторов без его воли. Гурьев, войдя к царю в кабинет, упал на колени. «Виноват, государь! Я их простил!» — воскликнул Антоном Раскаяни. «Не о том речь!» — засмеялся Петр. Что простил? Да как простил? Не грозили они тебе, есть, не простишь. Гуриев подробно передал сцену в доме долгорукова Петр очень смеялся, обласкал гуева и отпустил домой. Как-то небогатая вдова одного заслуженного чиновника долго ходила в коллегии в сенат с просьбою о выдаче ей пенсиона за службу ее мужа. Но ей всегда отвечали: "Приди и завтра".